Монг указал вниз через ограждение. «Там находится швартовый док», — сказал он. сейчас назад, когда я проверял, охраняется ли стапель с вашим личным катером, я заметил в доке синий пиратский скутер. В нем никого не было, его никто не охранял. Но до дока должно распускаться через несколько этажей». Монг пригласил всех к ограждению. Он перевесил через перила. «Можно воспользоваться кратчайшим путем», — он указал вниз. Лиза осторожно заглянула через ограждение. Ей с трудом удалось различить самый конец выступающего швартового дока. Рядом на воде покачивался скутер с подвесным мотором. Судя по всему, с его помощью пираты осуществляли сообщения между лайнером и поселком на берегу. Похоже, скутер не хранялся. — Нам придется прыгать вниз, — спросила сьюзен Монг кивнула и спросила в ответ, — Вы умеете плавать? Сьюзан пожала плечами. — Как-никак я морской биолог. Лиза колебалась. До поверхности воды было добрых 50 футов. Вдруг в стороны носа послушались крики. монк посмотрел на ногу Лизы, чем перевел взгляд на ее лицо. И она поняла, выбора у них нет. — Нам придется прыгать всем вместе, — сказал монк Один большой всплеск привлечет меньше внимания, чем четыре. Все четверо перелезли через ограждение, держа за перила. Монг свесился как можно дальше за борт Все готовы. Кивки. У Лизы от страха бурлила в животе. Нога ныла. Перед глазами от боли плясали звезды электрическими искрами, мелькающие на черной поверхности воды. Монг дал обратный отчет и все прыгнули вниз. Лиза взмахнул руками, чтобы сориентироваться в полете и войти в воду вертикально, ногами вниз. В свое время ей приходилось нырять с высоких скал, и все же вода показалась ей твердой, словно утрамбованная земля. Удар отозвался по всему ее телу. Колени подогнулись, и тут море раступилось, Лиза быстро погрузилась в теплую воду. После промозглого дождя и ветра лагуна показалась ей приятной ванной. Лиза быстро замедлила скорость погружения для большей эффективности, тормозя разведенными руками, и тотчас же устремилась вверх. Работая ногами, она вынырнула и жадно вдохнула воздух. Вокруг по поверхности воды мелкими камешками колотил дождь. Ветер налетал резкими порывами сразу со всех сторон. Оглядевшись по сторонам, Лиза увидела всех троих своих спутников. Монк уже плыл к скутеру. Райдер помогал Сьюзен. Он оглянулся на Лизу. Та махнула рукой, показывая, чтобы он плыл к катеру. Плыть в мокрой одежде и ботинках было трудно, но Лиза старалась не отставать. Монг первым доплыл до скутера и забрался в него, подобно выползающему на берег тюленю. Низкопригнувшись, он оглядел швартовый док. Пока что все тихо. На корабле по-прежнему зывала сирена. Вероятно, все спешили на верхнюю палубу, где в последний раз видели беглецов. Следующими до скутера добрались райдеры Сьюзан. Пока Монг помогал им забираться в катер, Лиза плыла, сокращая расстояние до дока. Она же почти доплыла до скутера, как вдруг что-то силой ударило ее по ноге. Лиза испуганно остановилась, всматриваясь в черную воду. Что-то скользнуло по ее бедру, оставляя в воде мерцающий зеленоватый след, который быстро растаял. Сильные руки схватили Лизу за плечи. Володая женщина, едва не вскрикнула. Она понятия не имела, что же добралась до скутер Райдер вытащил ее из воды и помог перелезть через борт. Последние силы оставили Лизу, и она повалилась на дно. Ей в спину больно впился брошенный инструмент. Она чувствовала прямо под носом запах машинного масла, но ее не было сил пошевелиться. Лиза глубоко дышала, стараясь унять сердцебиень. У нее за спиной с надрывным бульканьем заворчал мотор. Рейдер ровком снял с кнехтов швартовы. Монг повел скутер от док. Сначала он не разгонялся, держа нос скутера, опущенным к самой воде. С трудом приподнявшись, Лиза глянулась на док. От лайнера отделилась тень, шагнувшая на настил швартового дока. Лизи показалось, что даже в темноте она разглядела татуировку на лице. Ракао! Провести предводителя Маури не удалось.